Глава вторая. Я бегу вниз по лестнице, спотыкаюсь и падаю. Дракол, пропарывая куртку, едва не пробивает дырку в животе. «Это же сон!» И он начался с предыдущего места. Только я уже девятнадцатый уровень. Быстро вскакиваю на ноги. Одновременно надеваю комплект на скорость бега. Меняю дракол на могучий штырь. «Теперь вниз». Выбегая из подъезда, и срезаю через засыпанную снегом детскую площадку. В тот вечер убийца убежал в парк. Несколько свидетелей видели окровавленного невысокого человека в медицинской маске. Я знаю твой маршрут, сука, и сейчас намного быстрее бегу. А если что, зеркливость поможет мне найти следы. Зеркливость не понадобилась. Сон будто сам ведет меня в нужную сторону, и уже через десять минут я сначала встречаю испуганных свидетелей, а еще через одну вижу спину быстро ковыляющего по снегу человека. «Попался, гад!» Настигаю его и коротким движением копья протыкаю коленную чашечку. С криком он падает в сугроб. Наклоняюсь и переворачиваю. Маска слетела, но лица я не вижу. Вместо него размытое серое пятно. «Вот же ж падла. И где мое хваленное прорицание?» С ужасом осознаю, что это простой управляемый сон. Он не дает новой информации. Он просто... просто сон. «Сука!» — ору я и начинаю со всей силы бить кулаками в размазанное лицо. «Кто ты, тварь? Назови свое имя!» Убийца хрипит. Теперь пятно, закрывающее его лицо. Не серое, а красное. Так же, как и мои кулаки. «Кто ты, сука? Назовись!» В моей руке появляется нож. Вонзаю его в плечо ублюдка и медленно проворачиваю. «Кто ты, падла?» «Я...» Он кашляет и блюет кровью. «Ну же!» Выдергиваю нож и вонзаю его во второе плечо. «Говори!» «Я... я все сделаю, как ты прикажешь, хозяин!» Проснулся я от системного сообщения. Судя по расположению солнца, прошло около трех часов. Ритины угощения творят чудеса, и этого было бы вполне достаточно, если бы не страшный сон. Я достал бутылку с тонизирующим напитком и залпом осушил ее. Ну что там такого срочного? Активирована скрытая особенность — серийный убийца. В разговоре с вами недружественно настроенные разумные существа начинают испытывать страх. «Сила действия зависит от разницы в уровнях, длительности воздействия и жесткости вашей речи. Чем больше собеседник запуган, тем больше он расположен согласиться с вами. А в случае критического испуга вы получаете над ним полный ментальный контроль. Он спадает, если раб не будет получать от вас приказы больше, чем сутки». «А вот это уже по-настоящему интересно». «Еще не пророчество, конечно, но особенность, активированная во сне, пусть на нее, безусловно, и повлияли события последних дней, и особенно вчерашнее побоище. Все равно это очень круто!» «Самсон, обманка. Просто желание и фантазии, которым не суждено сбыться. Уверен, если бы я мог увидеть убийц, давно бы их увидел. Тут нечто большее» каким-то образом моя прирожденная сила пытается взаимодействовать с системой. Вот бы еще понимать принцип. Не убивать же мне во сне всех подряд. Хотя, может, не всех, но если что-то подобное повторится, надо делать вещи, которые в обычной жизни я бы постеснялся или испугался бы делать. Может, удастся еще что-нибудь активировать. Что же касается самой особенности, то это бомба. Понять бы, что такое жесткость речи, и можно юзать. Надо захватить пленного и протестировать. Кстати, не написано ничего про людей. Написано «разумные существа». Значит, и на орков должно работать. В отличном настроении я встал и сладко потянулся. Лагерь полностью проснулся и кипел. Столб опустел. Еще перед сном его прошли все, даже девятилетние дети и немощные старики. Около полудня я отвел в сторонку свою группу для совещания. Во вчерашней схватке серьезно никто не пострадал. Все хорошо прокачались и приоделись. Только Света сидела с усталым лицом. Ей до самого утра пришлось ходить по поляне и пытаться спасти людей, кому не помогло зелье лечение. «Ну что ж», — начал я, устраиваясь на траве лицом к сидящим полукругом друзьям. «С момента выхода из бронниц много чего произошло, и серьезно изменились водные данные. Так что надо обсудить и решать, что дальше делать». «Давай по стандартной схеме», — сказал Андрей. «Ты накидываешь варианты, может, кто что добавит. Потом быстренько обсуждаем и расходимся». «Нет проблем. Я сорвал неизвестную травинку и засунул ее в рот. Зря, что ли, сопротивление ядом качал. Сначала основное, надо решить». «Идем мы нашей группой или берем на себя ответственность сопровождать этих людей? От этого зависит и маршрут, и многое другое». «Еще есть вариант», — вмешался Леха. «Договориться с человеками с тридцатью из защитников и пойти группой в 50 рыл. Имха — лучший расклад. Сможем выбрать, кого захотим. Они все слюни пускают, когда тебя видят». «Да...» «Такой вариант есть, и в самом начале пути я бы тоже рассматривал его как основной, но сейчас уже не могу. Сроднился с ними, что ли, имея в виду мирных? Всех уже знаю в лицо, через одного по именам, а с кем-то и общался плотно. Одно дело, мы просто уйдем, как изначально собирались. Другое, заберем людей, которые должны их охранять. Да они и так понемногу разбегутся. Ноги идут с ними только из-за нас». К тому же, приоделись уже и понимают, что мирная обуза». «И именно поэтому буду голосовать за то, чтобы мы продолжили сопровождать группу». «Ну, ты ж сам говорил», — удивленно сказал Паша, вращая в руках новый легендарный посох. «Когда мы придем на место, мы сможем помочь большему количеству людей. А тут реальный риск просто не дойти». «Ну, во-первых, в случае очень высокой угрозы мы по-прежнему всегда сможем свалить». «Что-то вчера никто не стал сваливать». Леха с смотрел мне в глаза. «А во-вторых, в связи с большими изменениями в ландшафте, я не уверен, что то место, куда мы придем, будет таким, как мы представляли его изначально. Возможно, вместо Рязани сейчас большой орочий город или море. И, возможно, там больше нет людей». Повисла тишина, которую нарушал лишь стрекот эльфийских кузнечиков и голоса защитников в отдалении. «Для быстрой стройки, организации защиты, сбора запасов на зиму нужны люди», — продолжил я, так и не дождавшись комментариев. «После вчерашней бойни в караване процент полезных к бесполезным, думаю, у нас выше среднего по планете. В синие одеты даже десятилетние дети. Кстати, не забывайте, дети будут расти. Уже сейчас многие 1-12-летние неплохо стреляют и колдуют». «Нам бы дойти, а ты прорасти!» — А кто командовать будет? — спросил Сергей. — Федя не производит впечатления, если честно. Эти его, и тот круче. Говорил с ним сегодня на эту тему. Если решимся, он передаст управление мне. Вчерашние события его подкосили, он чувствует вину за погибших и, похоже, не вывозит. — Ну, это меняет дело, — сказал Паша. В общем, подводя итоги, плюсы отделения — большая скорость и вариативность в случае встречи с врагом. «Плюсы совместного продвижения. Уже сформированная людская база. Ну и гуманизм. Без нас мирные, скорее всего, не проживут и недели». «Без нас они все были бы мертвы уже сейчас, включая защитников», добавила Ксения, одновременно что-то записывая в тетрадь. «Почти наверняка», — согласился я и сделал паузу. Комментариев не последовало. Лишь Тангар что-то прошептал на уху Грилу, и тот кивнул. «Итак, голосуем». «Кто за то, чтобы дальше идти вместе со всеми, поднимите руки!» Подняли руки все, кроме Лёши. Мое мнение вы знаете», — сказал он и достал из рюкзака пирог. «Ну да хрен с вами! Попробуем!» «Ну что ж, возможно, сейчас мы совершили самую большую ошибку в нашей жизни. Но, по крайней мере, наша совесть будет чиста». Тьф. Я выплюнул разжеванную в кашу травинку, достал карту и продолжил. «Хорошо!» «Тогда следующий момент. Маршрут. Сплав по реке отпадает по понятным причинам. До хера народу, и хз куда приплывем. Значит, остается выбрать, по какому берегу идти. С утра Костя ходил вот сюда. Кстати, это единственный мост через Аку до самой Рязани. Он, как ни странно, еще есть. Там же шоссе обрвалось мы сами видели. Вчерашние разведчики шли не по Новорезанке, а вот по этой дороге, по которой мы ехали». Они вышли к реке тут и тут. Эльфийские земли начинаются примерно тут и идут на север, постепенно расширяясь. Короче, мост еще есть, и даже кусок на врезанке около километра до него, местами подтопленный. Что с той стороны, непонятно. Но очевидно, если мы планируем идти вдоль реки, надо переходить мост. Все петли река делает на этой стороне. Нам придется пройти лишних сто километров, если мы решим обойти их все. «Да и по той стране больше населенных пунктов». «Если они еще остались». «Если они еще остались, но по этой стране их и раньше не было». «Ну что, с этим понятно все», — сказал, подтягиваясь Андрей. «Что еще они порешали?» «Дальше момент с прокачкой остальных. Рита, твоя задача — подтягивать тех из мирных, кто может в производство». «Хорошо». «Ксения, ты станешь тренером». «Одиннадцати-двенадцатилетние стрелки на тебе. Им проще слушать кого-то немного старше себя, чем таких старперов, как мы. Я предупрежу, любой защитник окажет тебе помощь по первому требованию». «Без проблем». Девочка подняла глаза от тетрадки и улыбнулась. «Там есть толковые ребята. Если кто-то из десятилетних потянет, могу их взять?» «Конечно. Паша, что там с магами? Я правильно понял, там много навыков надо, чтобы нормально качаться». Много? Это не то слово. А то слово я не могу сказать. Тут дети, он указал на Гелу. Куча пассивных навыков, типа общее усиление магии 0 из 10, увеличение урона огнем 0 из 10, воздухом ноль из 10 и так далее. Магия контроля, лечение, призыва, бафы и еще дофига всего. Это отдельные ветки. Каждое очко вкинутое в навыки, связанные с магией, дает одно очко в заклинания которые в соответствующем разделе ты можешь вкинуть в прокачку конкретного заклинания. А их тоже до хрена. Собственно, в этом и сложность прокачки мага. Ты должен следить и за очками навыков, и за зависящими от них очками заклинаний. То есть очков в заклинаниях не может быть больше потраченных на навыки, связанные с магией? Именно. Вернее, есть один навык, так и называется — «Очки заклинаний. Ноль из двадцати». Каждый вкачанный уровень, кроме потраченных на него очков, навыков, дает еще три свободных очка заклинаний. Других способов пока не нашел. Как основной вывод, все маги будут узкоспециализированы, даже несмотря на халявные книги. Вряд ли получится в ближайшее время прокачать даже две стихийные ветки. что то непросто. Фри рассказала, что есть еще заклинания типа призыва, которые требуют ману на активацию, а колдунства нет». «Да, есть такие, но их только отдельные навыки дают. Я их и не отношу к заклинаниям, по большому счету. И появляются они редко, только когда какие-то ветки совместно открывают что-то новое». Паша задумчиво почесал почти черную от грязи шею, и на ней остались ярко выраженные светлые следы. «А насчет сложно. Картинку просто надо видеть. Но факт остается фактом. Если ты хочешь стать крутым магом, очки навыков на всякое плавание тратить нельзя». Даже такие полезные, как бег, нужно брать по минимуму. И да, те книги, что мы собрали, нас очень бустанули. Уверен, наши маги сейчас одни из сильнейших на планете. Ты там рубился вчера и не видел, как мы со Светой, Мариной и кой-кем из защитников отжигали. А медведь, призванный фри, раз в полтора был больше и мощнее, чем те, кого другие эльфы наколдовали. «Марине забав, и сегодня мужики даже букет собрали», — с улыбкой сказал Андрей. Они теперь в процентах прибавляют нужные характеристики. Я еще негативные эффекты массово могу снимать. Скромно опустив глаза, пробормотала Марина. И щитки дать на семь секунд весь физический дамаг блокирует. Когда мана кончается, очень неприятное ощущение в организме. Не обращая внимания на похвалу, пробормотала погруженная в себя света. А у меня ее с момента начала всего этого и до самого последнего времени больше, чем наказ не набиралось. Костя придвинулся к подруге и прижал ее к себе. Паша выдержал тактичную паузу и завершил доклад. «Защитники отстают немного, но тоже в целом ничего уже. Вчера к им немало досталось. А раз мы остаемся, согласую с ними ветки развития, чтобы не дублировалось. Я ж теперь верховный маг всей тусовки». «Да», — я улыбнулся, увидев его горящее надеждой лицо. «Пока поступаем так. Ты главный по магам. Леха по Мечникам, Андрей по Дубинщикам, Иль по Взрослым Стрелкам, Грил по Топорщикам, Костя по Разведчикам, Палыч и Сергей следите за инженерной частью. Петя действительно толковый парень, будет моим советником и четверки распределять. Федя за Организацию Мирных будет отвечать. Это пока все. Кто-то из вас откажется со временем, кто-то не справится, но мы будем узнавать народ и перераспределять роли». Под главным я подразумеваю помощь в раскачке, подбору артефактов, вычисление наиболее перспективных бойцов с целью их развития. Вопросы есть? «Книги, я так понимаю, больше не вымениваем?» — спросила Рита. «У мирных и малополезных вымениваем. Дальнейшее обсудим с Федей. Если удастся у Пика закрепиться, то его будут все проходить, но навыки и характеристики мы будем качать только нужным членам клана. Может, сделаем побор с мирных в пользу боевиков?» Посмотрим». «Одобряю», — усмехнулся Леха. «Трое суток назад кто-то меня стебал, когда я говорил про доминацию на столбах. И это другое. Базара нет». «Ну что ж, пойду помогать картошку и эльфийскую копать». Сергей поднялся, отряхивая траву со штанов. «Давай, у всех свободных два часа. Занимайтесь чем хотите, потом стартуем». Я посмотрел, как мои ближайшие соратники в приподнятом настроении спешат по своим делам, и во мне росло чувство глубокого удовлетворения. Прошло пять суток после прихода системы, и это уже не просто не те люди, кем были в прошлом мире, это целеустремленные, опытные бойцы. Даже если отбросить влияние базовых характеристик, навыков, моего авторитета и скрытых параметров, влияющих на нашу связь, каждый из них многократно вырос, как физически, так и морально. Ну, может, кроме Андрея, он сразу был хорош. Леха все меньше тянул одеяло, при этом оставался верен себе и помогал мне взглянуть на ситуацию с более эгоистичной точки зрения, да и сбросил уже порядком». Паша здорово преобразился с тех пор, как стал главным помагом. Стал самостоятельнее и увереннее, все меньше заискивал и все больше брал на себя. И именно смотря на него, я принял окончательное решение объединиться с защитниками и назначить своих на основные посты. Костя все меньше походит на подростка со сперматоксикозом. Он по-прежнему заигрывает с каждой девушкой, с которой говорит, но все, что касается дела, исполняет быстро, четко и с инициативой. Но сильнее всех меня удивляли, конечно, девчонки. До сих пор, оставаясь в одиночестве, они плачут, но в бою они превращаются в одержимых, бесстрашных, незаменимых ведьм. Да и в мирное время магией или просто словами поддержки скрепляют атмосферу и помогают разномастной группе людей стать единым целым. «Конечно, нам здорово повезло с Ритой и Ксенией». Благодаря первой мы прокачали кучу полезных навыков и всегда под сильнейшими эффектами. А теперь, после объединения, она научит этому же и других. А вторая — просто... просто чудо. Тут даже сложно что-то выделить. Ксения всегда и везде. Дети тянутся к ней, а взрослые, видя, как легко девочка устраивается в новом мире, повторяют за ней и тоже прогрессируют». Сергей, Палыч и даже Реза, уже изготавливающие синие вещи, приносят пользу. Бля, да все хороши. Как так вышло и почему с другими не так? Интересно, система даст ответы? Как осядем, надо поплотнее пообщаться с гномами и эльфами. Все-таки им дано больше разъяснений. Жаль, сейчас нет времени. Все бежим, бежим, деремся, жрем и снова бежим. Да и не только на это нет времени. Я выловил в поле стройную фигурку Иль. Она, наклонившись, собирала цветы. Блин, сидя надо такие вещи делать. Сидя, а то эффект возбуждения никогда не будет спадать. Вот бы мне с ней недельку другую, да хоть в этом самом поле наедине. а, -а, -а. С трудом оторвав взгляд от попы девушки, я поднялся. Пора собираться попрощавшись с эльфами, которые под конец совсем расщедрившись и под завязку нагрузили наших сестренок собственноручно изготовленными стрелами, мы тронулись в путь. Вещи на скорость и прыгливость равномерно разделили среди всех, кто не ехал на телегах. Минимум пятипроцентный баф висел на каждом, плюс 10% давали маги и еще пять еда. Двигались вполне бодро, даже учитывая заросшее травой поле, восемь телег и полные рюкзаки провизии. Последний час перед выходом мы отрабатывали построение в случае атаки врага. Известие о том, что мы остаемся, а я заменил Федю на посту главы защитников, приняли с большим воодушевлением. Тяжелая атмосфера после ночных событий понемногу рассеивалась. Отдельно в стране шла Ксения с отрядом юных стрелков, постоянно что-то показывая, рассказывая и отрабатывая действия. Зная ее, я не сомневался. Скоро девочка так выдричит своих подопечных, что они станут полноценной ударной силой. «Надо больше бойцов ближнего боя!» — приняв должность моего советника, сказал Петя. «Благодаря эфийкам и, и Ксюше со стрелками проблем не будет». «Ага, ты, кстати, лучше зови ее Ксения». «Да хоть Ксения Сергеевна!» — усмехнулся он и уже собирался уйти, но, видно, что-то вспомнив, снова обратился ко мне. А, все забываю сказать, Сань!» «Там один из моих ребят из сундука хрень странную достал». «Странную?» Петя закатил глаза, роясь в инвентаре, и через пару секунд протянул мне мифическое черное кольцо с замысловатым узором, нанесенным на всю поверхность. «Написано, что дает, а когда надеваешь, пишет, не соответствуя требованиям. Куча народу потестила, понта ноль, просто железка». Я взял кольцо и сразу экипировал. «Кольцо наблюдателя и длинное описание». «Все работает. Чему бы это?» «Что меня отличает от других? Высокий уровень и отрицательная нормальность. И вот готов поспорить на этот палец, на котором сейчас чернеет кольцо. Тут дело не в уровне». «Работает?» — без особой надежды спросил Петя. не -а. Я постарался придать своему лицу расслабленное выражение. «Если оставишь мне колечко, я поизучаю, может, найдем кому пристроить». «Да, без проблем». Мой собеседник вдруг резко вскинул голову и закричал. «На третьей телеге! Следите за детьми! Девочка чуть не навернулась!» Я кивнул ему и отошел в сторону. «Но какие еще подарки дает нам нормальность минус три?» «Кольцо наблюдателя. Базовый заряд — один. На каждом пятом уровне после двадцатого количество зарядов увеличивается на один. Использование заряда создает временное иллюзорное кольцо видящего». Владелец кольца наблюдателя, далее наблюдатель, в любой момент мысленно может оказаться рядом с добровольно взявшим кольцо видящего, разумным существом, далее видящий. Наблюдатель будет видеть, слышать, осязать и обонять все происходящее рядом с видящим, а также чувствовать его яркие эмоции и улавливать сильные мысли. Связка не имеет срока действия, она прерывается при отключении способности наблюдателем или видящим. После экипировки кольца видящего артефакт могут заметить только члены связки. Установить факт связи с сторонними средствами, в том числе магией или активированными способностями артефактов, невозможно. И еще один элемент в картину характеристики нормальности. Любовь к крови, мясу, садизму была. Теперь слежка. Не удивлюсь, если и у только таким, как я, положен, что в целом было бы неплохо. Ну что ж, способность отличная. «Дать кольцо видящего разведчику, отправить в дальние края, и получишь информацию одновременно с ним, а не по возвращении. Или переговорщику, и будешь в режиме онлайн знать, как все идет, и не пора ли точить мечи». Я закрыл меню и улыбнулся. «Может, моя странная характеристика и принесет реальную пользу». Заметив в нескольких метрах впереди стройную фигуру Иль, я сорвал красивый розовый цветок и пошел к ней.